28. Что труднее всего поддается переводу с одного языка на другой, так это темп его стиля, коренящийся в характере расы, или, выражаясь физиологически, в среднем темпе ее обмена веществ. Есть переводы... Считаемые добросовестными, но являющиеся почти искажениями, как невольное опошление оригинала, просто потому, что не могут передать его смелого веселого темпа, который перескакивает, переносит нас через все опасности, кроющиеся в вещах и словах. Немец почти не способен в своей речи к Престо, а быть, само собой разумеется, и ко многим забавным смелым нюанс, оттенкам свободной вольной мысли. Насколько чужды ему буфон и сатир телом и совестью, Настолько же непереводимы для него Аристофан и Петроний. Все важное, неповоротливое, торжественно-тяжеловесное, все томительные и скучные роды стиля развелись у немцев в чрезмерном разнообразии. Пусть простят мне тот факт, что даже проза Гёте, представляющая собою смесь чопорности и изящества, не составляет исключения, как отражение доброго старого времени, к которому она относится, и как выражение немецкого вкуса того времени, когда еще существовал немецкий вкус, вкус рококо, И морибус и артибус» в морали и искусстве. Лесинг является исключением благодаря своей актерской натуре, которая многое понимала и многое умела. Недаром он был переводчиком Бейля и охотно искал убежище у Дидро и Вольтера, а еще охотнее... У римских комедиографов Лессинг тоже любил в темпе вольность, бегство из Германии. Но как смог бы немецкий язык, хотя бы даже в прозе какого-нибудь Лессинга, перенять темп Макеавелли, который в своем «принципе» государе, заставляет дышать сухим, чистым воздухом Флоренции и который принужден излагать серьезнейшие вещи в неукротимом аллегриссимо, быть может, небеззлобно-артистического чувства того контраста, на который он отваживается, длинные, тяжелые, суровые, опасные мысли и темп галопа и самого развеселого настроения. Наконец, кто посмел бы рискнуть на немецкий перевод «Петрония»? который, как мастер Престо, в вымыслах, причудах, словах был выше любого из великих музыкантов до настоящего времени. И что такое, в конце концов, все болота больного страждущего мира, также и древнего мира для того, кто, подобно ему, имеет ноги ветра, полеты дыхания его? освободительный, язвительный смех ветра, который всё оздоровляет, приводя все в движение. Что же касается Аристофана, этого просветляющего и восполняющего гения, ради которого всему эллинству прощается его существование, при условии, что люди в совершенстве поняли, что именно там нуждается в прощении, в просветлении, я и не знаю ничего такого, что заставляло меня мечтать о скрытности Платона и его натуре сфинкса больше, нежели тот счастливо сохранившийся Птифе Маленький факт, что под изголовьем его смертного ложа не нашли никакой Библии, ничего египетского, пифагорейского, платоновского, а нашли Аристофана. Как мог бы даже и Платон вынести жизнь, греческую жизнь, которую он отрицал, Без какого-нибудь Аристофана. Двадцать Независимость у немногих. Это преимущество сильных. И кто покушается на нее, Хотя и с полнейшим правом, но без надобности, тот доказывает, что он, вероятно, не только силен, но и смел до разнузданности. Он вступает в лабиринт. Он в тысячу раз увеличивает число опасностей, которые жизнь сама по себе несет с собою. Из них не самое малое та, что никто не видит, как и где он заблудится, удалится от людей и будет разорван на части каким-нибудь пещерным минотавром совести. Если такой человек погибает, то это случается так далеко от области людского уразумения, что люди этого не чувствуют и этому не сочувствуют, а он уже не может больше вернуться назад. Он не может более вернуться к состраданию людей. Тридцатая. Наши высшие прозрения должны и обязательно казаться безумствами, а смотря по обстоятельствам и преступлениями, если они запретными путями достигают слуха тех людей, которые не созданы, не предназначены для этого. Различие между экзотерическим и эзотерическим, как его понимали встарь в среде философов, у индусов, как и у греков, персов и мусульман, словом, всюду, где верили в кастовый порядок, а не равенство и равноправие, это различие основывается не на том, что экзотерик – Стоит снаружи и смотрит на вещи, ценит, мерит их, судит о них не изнутри, а извне. Более существенно здесь то, что он смотрит на вещи снизу вверх.